Глава двадцатая. Трудности перевода. Десять часов до запуска немца. «Ничего себе!» — завопила Натали. «Что?» «Пятьсот пятьдесят тысяч подписчиков!» — она показала свой телефон. Валерия выхватила его у нее. «Не понимаю». «Просто народ тупой» прокомментировал Шамиль без особого интереса. «На самом деле, — добавил Муртуз, — я видел три миллиона подписчиков у одной девушки, которая учит, как сказать, ну, как парней, в общем, кадрить». «Это правда. На это я и рассчитывала», — грустно глядя в экран, сказала Наталин. «В интернете есть правило. Чем проще, тем лучше. Чем ты тупее, тем больше у тебя». «Ты не тупая» перебила ее Валерия. «Вот именно, что ты не тупая, а пытаешься себя такой выставить перед всеми. Ради чего? Чтобы тебя ненавидели? Чтобы писали оскорбления? Ты не такая, говорю тебе еще раз. Но ты сама начинаешь в это верить и вести себя так, как наивная дурочка. Неправда». «Извините», — влез Юзуб. «Есть такая проблема. Со временем действительно начинаешь верить в свой образ». Каким бы простым и добрым ты ни был начале, разбогатев или, в моем случае, получив славу, ты меняешься. Вот я, например, трус. Мне стыдно признавать, но я такой. Всю жизнь боялся заговорить с женщинами, боялся искренних, настоящих чувств, не тех, что на сцене. И вот результат. Мне больше пятидесяти, никогда не был женат да и в серьезных долгих отношениях никогда не состоял. Это я настоящий, но на сцене я другой. Сейчас, находясь тут, с вами, я понимаю, что проживаю совсем другую, новую для себя жизнь. Я никогда не отходил так далеко от сцены. И кто я теперь? Бандит? Террорист? Сейчас я живу другую жизнь, И, кажется, отчасти прозрел. Глядя на себя со стороны, я понимаю, как заврался за эти годы. Уже не помню, когда говорил что-то от самого себя, настоящего. Не помню, каким был лет в двадцать. А о детстве и вовсе можно промолчать. С другой стороны, я понимаю, что сегодня я настоящий. Не нужен никому. Всем нужен Юсуп Курамагамедов, который на сцене. Ты, видимо, об этом?» Натали кивнула. «Хотя, как мы теперь понимаем, и такой никому не нужен. Я это не к тому, чтобы кто-либо из вас принялся меня жалеть. Я не об этом. Но я о том, что если каждое утро называть себя устрицей, то, поверьте, однажды ею проснетесь». Так что, Натали, вся эта сомнительная конъюнктура Он кивнул на телефон. «Вы выше этого, и эти сотни тысяч непонятно кого вас недостойны». «Достойны, недостойны, а не деньги», — возразил Муртуз. «Слава и успех», — хотела добавить Натали, но промолчала. «Поднимаются». Объявил Шамиль, глядя на то, как в их сторону медленно движется строительная кабинка, в которой сидят три человека. Смуглый мужчина лет сорока в пиджаке и галстуке, в руках он держал микрофон, оператор с огромной камерой на плече и молодой парнишка в наушниках, поддерживающий тянущиеся за ними провода. Шамиль засомневался. «Репортер какой-то. Не американский на вид. «Не спецназовцы часом приоделись?» — с подозрением спросила Валерия. «Поднимутся узнаем. Вообще придется зайти к ним в кабинку и чуть отъехать от дерева». «Почему?» — спросил Муртуз. Бояться, что мы их взорвем или нападем, не знаю. Короче, условия такие у них. Так, ладно. У нас два вопроса. Кто будет говорить на камеру и у кого нормальный английский?» В идеале это должен быть один человек. Я на камеру говорить не умею, и английский у меня никакой. Валерия, чувствую, не выдержу и разнесу страну перед всем миром. Дело это не поможет. «Ведущий похож на юждаговца. Смотри, какой смуглый», – сомнением высказался Юсуп. «Может, действительно переодетый военный?» «Это индиец». «Откуда мне вообще знать, как выглядят южные дагестанцы?» – раздраженно бросила Натали. «У вас хороший английский». «У меня много выступлений за границей, правда, на русском. Но я пропитался духом Запада. Я слышал их хвалу, аплодисменты». «Это не одно и то же». «Аплодисменты везде одни и те же, дорогая». «Просто скажите, говорить можете?» Полагаю, мой английский на высоком уровне. Я сейчас нападу на него и сверну ему шею. Оператор на тебе. Что? Что сделаете? Ты готова? Предлагаю сразу выколоть ему глаза. Затем начнем бросать вниз гранаты. Какие гранаты? Три, два, один. Что вообще происходит? Ничего. Я проверял, понимают они нас или нет. Походу и вправду, американцы. «Здравствуйте, меня зовут Сирадж Келли», — говорит по-английски с очень сильным индийским акцентом. «Между нашими странами некоторые проблемы, но вы понимаете, большая политика, поэтому они прислали ближайшего корреспондента CNN меня. Я из Делим, со мной коллеги, это американцы, проходят практику на Ближнем Востоке». «Что говорит?» «Его акцент слишком... и говорит он быстро». Вы же сказали, что у вас хороший английский. Это не одно и то же. У этого парня какой-то свой английский. Вот у нас один тюркский, понятный всем. Турков понимаем, татар понимаем. Хотя тут тоже спорно. А этот целый английским языком. Мы же договорились. Я хорошо работаю перед камерой, а вы хорошо переводите. Вообще вы можете вместо меня? Нет. «Я чувствую, что потерял всякую уверенность в собственных силах. Теперь я никто, а перевести я попробую». «Бандиты? Плохие парни? Юху. «Извините. Э, в общем, у нас не будет стандартного разговора, насколько я понимаю. Я задам вам некоторое количество вопросов, а вы на них ответите на русском, а мы потом переведем запись сами». «Чего говорит?» «Назвал нас плохими парнями и будет задавать нам вопросы». «О, нет, нет!» – перебила Натали Юсупа. «Объясни ему, что я не хочу играть в эти их гендерные игры. Пусть четко называют меня плохой девушкой. Я никакой не плохой парень. Это вы плохой парень». «Я не плохой парень». «Пусть меня не называют парнем». «Она хочет, чтобы ты назвать ее плохая девочка. А я хороший парень». «Плохой девочкой? Ладно». Озадаченно согласился корреспондент. Юсуп и Натали, просто уточняю. Да. Хорошо, начинаем. Три, два, один. В эфире CNN. Добрый день, меня зовут Сирадж Келли. Я нахожусь здесь, в России, в городе Махачкала, а за моей спиной то самое место – дерево Биг Суета. Вы можете увидеть его потрясающие размеры. Вместе со мной члены банды «Безымянная» Ее лидер – хороший парень Юсуп и пиар-менеджер банды – плохая девчонка Натали. Юсуп бубнит на заднем плане. Я больше не хочу быть лидером. На весь мир мне это не нравится. Итак, приступим. Не могли бы вы четко сформулировать вашу цель? Что делаете на дереве и чего добиваетесь? Юсуп на ухо Натали. Кажется, он спрашивает, чем мы занимаемся на дереве. Как у нас дела? Ну, в основном мы много общаемся между собой, делимся проблемами, пытаемся поддержать друг друга. А так едим и в основном сидим в своих телефонах. Окей, как долго продлится ваша акция? Сколько еще вы сможете удерживать этот оплот свободы, это дерево, защищая его от рук окруживших вас коррумпированных чиновников и бессердечных капиталистов? Его английский мне совсем непонятен. Он спрашивает, как давно мы тут, и хотим ли мы свободу всем деревьям вокруг нас, кажется. Вообще всем? Вроде да. Мы тут находимся третий день, а насчет свободы всем деревьям — это сложный вопрос. Ведь деревья надо иногда срубать, чтобы делать. Что можно делать из дерева? Бумагу. Бумагу, стулья, карандаши. Так что мы не против разумного потребления деревьев. «Наверное, можно срубить другие деревья вокруг нашего. Мы не хотим, чтобы большая суета превратилась в карандаши или в блокнот, обложкой которого будет ваш Джастин Бибер. Это же обидно. Расти столько лет, чтобы потом закончить вот так?» «Окей». «Очень быстро». «Как долго продлится ваша акция по защите дерева? И если власти не сдадутся и попытаются все же срубить большую суету, что вы планируете делать?» «Чего?» Повтор, пожалуйста. Повтор вопроса. Окей. Медленней. Как долго продлится ваша акция по защите дерева? И если власти не сдадутся и попытаются все же срубить большую суету, что вы планируете делать? Как будете действовать? Он спрашивает, что мы будем делать после того, как защитим дерево. Будем ли мы пытаться срубить власть? Наверное, он имеет в виду захватить власть. «В общем, про наши планы по захвату», — обращаясь к журналисту. «Махачкала или страна? Вы про Россию?» «Власть? Власть — это Россия!» «Окей. Про наши планы захватить Россию после дерева». «Мы? Мы не будем захватывать Россию, вроде бы. Надо уточнить у Валерии. Но вроде бы у нас нет таких планов. Мы хотим просто вернуться в свои семьи, когда все закончится» и никто не будет угрожать большой суете той штуковиной. Снимите, снимите этот аппарат, эту машину для убийства, которую они строят там». Камера показывает строительство гигантского экскаватора. «Это настоящий монстр, машина для убийства. Напоследок ваши финальные слова всем зрителям мира, которые вас поддерживают прямо сейчас». «Мне кажется, он под впечатлением от этой штуки». От монстром просит сказать финальные слова перед тем, как нас, ну, эта штука прибьет. То есть последние слова как перед расстрелом? Ну да, типа такого. Американцы, они любят немного нагнетать. Грустная музыка, красивые планы. Любят придать драматизма. Хорошо. Ну, в целом, мы не хотим умирать. Мы хотим пожить еще немного, но вообще хочется сказать. Помните нас хорошими людьми и боритесь. Боритесь за деревья. Со слезами. Мама, я тебя люблю. Юсуп, выступая вперед. Джамиля, желаю тебе счастья со своим изменником. А я погибну тут, на дереве. Знай, какого героя ты променяла на свою заурядную жизнь. Стоп, снято. Спасибо, дорогие бандиты, что уделили нам время. Благодарит нас. Я ничего не понял, но мы обязательно переведем все. Надеюсь, весь мир услышит ваш потрясающий голос. В общем, похвалил на весь мир наш... Войс. Нойс. Нос? Наверное корреспонденту официально. — Спасибо. Достался от отца.